Глава 51. Я открыла глаза и увидела, что Гектор смотрит на меня, приподнявшись на локтях. Значит, ему лучше, к счастью. Мне стало неловко. Прости, я уснула. Я порывисто вскочила и на мгновение отвернулась, поправляя волосы, чтобы скрыть смущение. Не хотела оставлять тебя ночью одного. У тебя был жар. Он сглотнул и тяжело опустился на подушку. Как давно я не просыпался с женщиной, тем более с такой красивой. Я снова отвернулась. Не понимала, как реагировать. Раньше я бы отмахнулась и обязательно обвинила в лжи. Но сейчас видела, что он не врет. Не скажу, что считала себя уродом, но стеснялась своей внешности. Хотела быть такой, как все на Норбане, такой, как Лора, маленькой, смуглой светловолосый, с голубыми озерами глаз. Я куталась в джелабу, мотала тюрбан до самых бровей, смотрела под ноги и постоянно горбилась, чтобы казаться ниже. То, что я красива, я поняла только в том проклятом доме среди имперцев, когда увидела себя в зеркало. Хотелось заплакать. Глаза предательски защипала. От простоты в его словах. Кажется, он честен. Как бы мне этого хотелось. Я старалась думать, что он не лжет, не хочет мне польстить, не хочет обольстить или заговорить, ему незачем. Он сказал то, что думал, и это казалось непривычно пугающим. После ядовитых речей Лариса такая простота настораживала, как звенящая, гнетущая тишина. Все спокойно, но внутри все замирало от скверного предчувствия. Я вздохнула несколько раз, пытаясь отбросить все дурное и неуместное, и, повернувшись, стараясь казаться безразличной, спросила, «Как ты себя чувствуешь?» Деловито наклонилась, щупая лоб, но он снова поймал мою руку, прижал к губам, так же, как вчера, в бреду. «Я сделал так вчера, я помню». Голос сипел, я совсем не узнавала его. Гектор вновь и вновь целовал мою ладонь. «Спасибо тебе, спасибо». Я не отнимала руки. Казалось, он делал так целую жизнь, а я целую жизнь... Ждала этих прикосновений. Я помню твой голос, как ты уговаривала Мартина зашить раны, как ты разговаривала со мной. Я замотала головой, отдернула руку и не сдержалась, сжалась, сидя на краю кровати, и разрыдалась, сама не зная от чего. Слезы лились безудержным потоком, который я не могла остановить. Я почувствовала большую теплую ладонь на спине, но от этого зарыдала еще сильнее, и уткнулась лицом в колени. Я услышала скрип кровати и громкий стон, обернулась и увидела, что повязка промокла от крови, когда Гектор попытался сесть. Я надавила на плечи, уложила его на подушку. Слезы капали ему на грудь, но я ничего не могла сделать. Вытерлась рукавом. «Не вставай, швы разойдутся». Он не спорил, терпеливо ждал, пока я поменяю повязку, только шипел сквозь сжатые зубы, когда я дергала особенно сильно. «Почему ты плачешь?» Я покачала головой, стараясь спрятать лицо. «Не знаю. Просто... просто...» Я так и не могла подобрать слова. Он пытливо смотрел на меня. «Кажется, нет повода плакать, по крайней мере, сейчас». Я порывисто отвернулась и вновь зарыдала, сотрясаясь всем телом, уже не стесняясь слез, плевать. Я глупая и слабая женщина. Я имела право на слезы хотя порой казалось, что я только на них и имела. Его рука вновь коснулась моей спины, и я побоялась, что он снова попытается подняться. Повернулась. По взгляду Гектора поняла, что он ждет объяснений. Дома на норбане, имперцы видели во мне лишь доступную девку. Дево — игрушку, вещь, которую хотел сломать. Доброволец — кусок мяса, из которого можно трясти деньги и использовать по своему усмотрению. Это ваш мир, мир мужчин, нравится мне это или нет. Мир мужчин по праву силы. Мне кажется, ты один видишь во мне человека. Я вдруг усмехнулась своим словам. И подело мне, если я жестоко ошибаюсь. Гектор опрокинул меня за плечо, и моя голова легла на его согнутую руку. Может, и ошибаешься. Человек постоянно ошибается. Вся наша жизнь состоит из череды ошибок. Я снова малодушно заплакала, устроилась поудобнее и смотрела на его четкий темный профиль. Высокий лоб под копной прямых черных волос, тонкий нос с едва заметной горбинкой, жестокие губы и упрямый подбородок. С этой стороны щека его была цела, хотелось провести пальцем, но я сдержалась. Он пах потом, больницей, отголосками табачного дыма. Не помню, чтобы когда-нибудь мне было так хорошо и спокойно. «Откуда у тебя этот ужасный шрам на лице?» Он поджал губы, напрягся, и замолчал. «Я стократно прокляла себя за глупый вопрос. Я все испортила. Дай мне сигареты. В куртке. В кармане». Я поднялась, обшарила брошенную на стуле куртку, подала. Гектор закурил, молча и шумно затянувшись несколько раз. Шлепнул рукой по кровати, чтобы я села рядом. «Тебе ведь уже наболтали, кто я такой?» Я покачала головой. Нет, но я вижу, что ты высокородный. Вот уж не верю. Неужели никто? Ни одна заботливая собака? Я покачала головой. Нет. Я принц лигур Ас гектор гейрон Даже так? Думала, Ник просто смеялся, называя его высочеством. Я молча опустила голову. Этот шрам — напоминание о прошлом. Он недобро усмехнулся. Горько и ядовито. Подарок от любящего дядюшки. Вечная метка, которая не даст мне забыть, что доверять нужно только себе. И то не всегда. Порой не стоит даже себе доверять. Он посмотрел на меня из-под опущенных век. Ты себе доверяешь? Я растерянно пожала плечами и кивнула. А мне? Вопрос поставил в тупик. Сказать нет — обидеть. Сказать «да» — показаться предельно наивной. Мне хотелось доверять ему. Хоть кому-то. Он был добр ко мне. Противоестественно опасаться всех. Я вновь глупо пожала плечами. Наверное, да. Человек должен доверять другому человеку. Он долго смотрел на меня, грустно усмехнулся и отвел глаза. — И откуда ты такая взялась?